Безобразники Палашка, барынина прачка, на прудике полоскала белье. Она была мягкая, белая, полная, развощекая. Желтенькие на щечках ее цвели веснушки, а белые полные ножки наполовину в воде были подоткнутые до белых ее колен. Растрепались волосики. Когда глянуло солнце, так и забегали по ней его солнечные зайчики. Забегали и по голым рукам, и по голым ногам, и по розовой юбке. А в тонких-тонких ветвях, вся в лучах, вся в цветах она была. Просто прелесть какая. Так и забегал вокруг генерал Чижиков. Ишь, старый! Подумала Палашка и усмехнулась. Генерал Чижиков не удержался. Из цветов, из ветвей он напал на нее. «Газанчик, газанчик, поцелуй меня!» И, сделав из рук рожки, Граф Гуди-гудай Затрубинский Белую пощекотал Палашкину грудь И полез руками за рубашку. Запыхтели они. И забились, пока вырвавшаяся палашка, огрызаясь, не хлестанула его по лицу мокрым бельем. «Ишь ты пристал! Вот уже пожалуюсь барыне!» Но генерал Чижиков, обтираясь платком, ей послал поцелуй. «Мягкая какая! Безешки не хочешь?» Тут налетел он на Чухалку, которому надоело сидеть во флигельке, увидев испанскую луковицу торчавшую из его кармана генерал Чижиков тотчас же забыл неприятный для него инцидент: Аж что у вас лук? испанский лук! какая пельсть Э да не бомб ли это Дайте-ка луковицу и он выхватил луковицу из кармана казанского студента. Великий химик Лавуазье делал опыты. Колба лопнула, и кусочек глаза попал в стекло, о, то есть наоборот, и кусочек стекла попал в глаз. Попробовал сострить чухолка. Генерал испугался, торопливо сунул чухалки луковицу в карман и быстро ретировался. «Подозгительно, очень подозгительно». Зашептал он и вынул записную книжечку. Через два часа гости уехали. Барышня, будете в лих и милости просим к нам. Лучше нас, чем в гостинице, говорил Кати на прощание, Лукасилч, сладострастно оглядывая ее похорошевшее соблазнительное лицо. Кучер взмахнул лимонными рукавами. Звякнули бубенцы, и дворянская красная фуражка еще долго качалась из-за дерев. Генерал Чижиков весело пофыркивал в проплеванные свои бачки. «О-о-го-го! ука! Экая девчоночка! Да ее бы!» Он наклонился к Еропегину и зашептал, Непристойность.